Глава 11. День глобальных планов. Утро выдалось на редкость приятным. Да и как могло быть иначе, если рядом такая женщина? Вдоволь нанежившись, мы опробовали один из ближайших ресторанчиков, а затем я лично собрал для Милты комплект брони с максимальной защитой и раздобыл ей на складе арбалет, с которым, как выяснилось, девушка неплохо умела обращаться. «Да и какой был выбор? Она по умолчанию не маг и не воин». Маги не владеет и мечом орудовать ей было бы тяжело, для атакски на жалами у неё вряд ли хватило бы ловкости. Вот я и подумал о луке, почти угадав её тайное пристрастие к дальнобойному оружию. Кстати, заодно она поделилась причинами радости от вступления в клан Оказалось, без кланхоловы НПС либо не прокачиваются выше 9 уровня, либо боятся покинуть безопасные зоны, так как не имеют точек воскрешения. Это сродни игрокам, которые при отсутствии кланхолла, замка или игрока, готового скиллом или свитком воскрешения вернуть к жизни. Только те на время выпадают из виртуального мира, поздне возрождаясь в ближайшем городе, а вот НПС уже не воскресают. Теперь же Милтон не боялась за свою жизнь, зная, что сможет возродиться в случае смерти. Хотелось бы и дальше отдаться ничего не деланию в приятной компании, но дела звали. «А что мне теперь делать?» – растерянно спросила девушка, привыкшая к тому, что у нее есть работа и почти нет свободного времени. «Пройдись по воинским гильдиям», – предложил я. «Может, найдешь себе наставника, чему-то обучишься?» «Попробую!» – засияла во все тридцать два зуба моя зеленоглазка. «Удачи!» – приподнявшись на цыпочки, шепнула она, нежно целуя меня на прощание. «Хрррр! Так я никуда не уйду!» «Отмил ты я буквально сбежал», – активировав перенос в замок. «Вы где?» – поинтересовался в групповом чате. «В замке лбы морщим!» – отозвался первым Ваня. «Решаем, какие скиллы изучать», – пояснила Кира. «Сначала нам, потом еще предстоит определиться с теми, кто резко прокачался». «Помощь нужна?» – сугубо для приличия поинтересовался я. «Уж как-нибудь справимся», – огрызнулся Шон, – «а мне только это и надо было». «Пэты в катах?» Уточнил я и, получив подтверждение, помчался в катакомбы. Там сразу отыскал, где качаются питомцы товарищей, и пристроил к ним своих двоих. Заведиги теперь не скоро догонят нас по уровням. Надо будет их попробовать во время рейдов усадить на себя. Может, хоть так ускорится процесс прокачки. И пусть они половину моего опыта отожрут. Я и так теперь впереди планеты всей, вернее всей Энгории. Наконец-то я хоть ненадолго остался предоставлен сам себе. И ребята правы, надо изучить новые навыки, а их у меня тьма, выбор немалый и очков полно. Но первым делом возрождения и все пассивки, они точно лишними не будут. А вот с обилием прочих скиллов пришлось голову поломать, оценивая их потенциальную нужность и мощность. Третий сейчас все очки опыта не стал. Самые крутые навыки недёшево стоили. Мало ли что появится вкусного на следующих уровнях. В том, что появление тех самых уровней не за горами, я не сомневался. Взял массовые скиллы на отпугивание и уничтожение нежити. Мало ли куда нас судьба занесёт изучил и максимально прокачал одиночный и массовый агр, вынуждающий противников атаковать именно меня, игнорируя прочие цели. Я теперь жирный, выдержу и дам товарищам время добить врага. Не обошёл вниманием и дебафы. Одни только ковы феникса чего стоили. Это одновременно и массовый агр, и рут. Противники гарантированно бросаются ко мне, теряя все прочие цели, но их движения сковываются с учетом прокачки скилла на целых пять секунд. Таким образом и меня они не достают, и союзники получают дополнительное время, чтобы разобраться с врагом. Благословение Феникса дарует всем союзным воинам в зоне видимости те же пять секунд полной неуязвимости. «О прелести еще одного скилла я пока не оценил, но не смог удержаться от его изучения. Все же кому, как не лидеру Альянса, карающая длань, иметь в арсенале одноименный скилл?» «Мелькание вкладки привата отвлекло меня от анализа менее привлекательных навыков на предмет необходимости их изучения», — писал Саргон. «Так что с замками? Берем?» «Ты где сейчас?» Решил поговорить тет-а-тет -тет я. Радовало, что он написал первым, а то мне пришлось бы инициировать разговор. После этого всегда остается неприятное послевкусие, словно на поклон к кому-то сходил и милостыню поклянчил. От счастья это, безусловно, правда, но от того не легче. В катакомбах могу выйти в любой момент. Выбирайся, встречаемся в зале Совета Альянса черкнул я в ответ, отправляясь в сердце замка. И тут кое-что вспомнил и приписал: "Организуешь кофе?" "Хорошо", пришёл короткий ответ. Кстати, надо выяснить, где он его добывает. Несколько прыжков телепортами внутри замка, и вот я на месте. Здесь я оказался впервые. Просторный, светлый зал, высоченные потолки. Вроде бы на первый взгляд никаких излишеств, но всё равно как-то монументально и помпезно. Может, такое впечатление создаёт добротная мебель, например, обитые кремового цвета кожей кресла и диваны. Огромный овальный стол светлого дерева или этот здоровенный камин, в который, не пригибаясь, несколько человек войти смогут. От созерцания обстановки отвлек звук открывшейся двери. Теперь, когда мой уровень перевалил за сотый, я увидел, что у Саргона сто шестьдесят восьмой. Прежде эта информация была скрыта. Лишь красный для меня ник позволял понять, что этот дроу хай-левел. «Быстро растешь, прямо зависть берет», — ответил он. «Это за счет превращения?» Я лишь кивнул, не особо вдаваясь в подробности. Моё превращение в урогона не тайна, половина жителей замка стали свидетелями этого события, и выводы напрашивались сами собой. Слово за слово, и вот на столе помимо вожделенного кофейника и кружек появилась карта западного материка Ингории. Причём полная, в отличие от прошлых раз, когда Дроу что-то показывал. Видимо, тёмногвардейцы не дремали и сразу промчались по нашим клан-холлам, открывая для себя все локации. Можно выбрать для нас наиболее выгодный по позициям замок, уточнил Саргон. Главное вот эту локацию взять для нас, указал я на прибрежный регион, что так приглянулся нам с ребятами. «А ты выбирай, но учти, если потребуется помощь в удержании замка, я хотел бы рассчитывать на вашу поддержку». «С этим проблем не будет. У меня четыреста тысяч бойцов», – ошарашил собеседник. «Охренеть! Я не догадывался, что в клан можно впихнуть столько народа». Судя по статистике среди игровых кланов, выше ста тысяч вроде бы никто не поднимался, а мой в неполные семь тысяч и вовсе крошка. Правда, ушедшая далеко вперед по уровням и экономическому развитию крошка. Если будет где всех прокачать как следует, то удержим. Не замечая моей реакции, продолжал разглагольствовать Саргон. Не успел я еще проанализировать этот вопрос. Дай-ка поразмыслить. Задумчиво пробормотал Дроу, вводя пальцем по карте. Не ожидал, что он признается в том, что чего-то не знает. Казалось, у него всегда найдется ответ на любой вопрос, а нет. «И спасибо Милте за разъяснение ситуации с НПС. Теперь наше сотрудничество с темными воспринимается в корне иначе». Ряджды я считал их благодетелями, делающими нам одолжение, лишь за одно, получающими выгоду путём освобождения от налогов и призрачную прибыль от перспективы сдачи в аренду наших пётов. Сейчас я знал, что вступление во владеющий замком и кланхолами альянс подарило им по сути бессмертие, возможность возрождения. Ведь НПС в состоянии создать клан, но не могут что-то захватить или приобрести игровую недвижимость, дающую воскрешение. А вот, вступив в Альянс, могут приобрести клан-холл или лагерь, и это значительный бонус, о котором Саргон в свое время хитро-мудро промолчал. То-то у них на осаде уже лагерь появился, а я-то думал, что он и прежде у них имелся, наивный. «Кстати, а это идея?» «В смысле, а не переговорить ли мне с Уолтером? Пусть соберет свою гвардию и всех необходимых работников в один клан и вступит в наш Альянс. Им возможность возрождения вне стен замка, нам плюс один замок к захвату, коли Альянс может взять столько замков, сколько в его составе кланов». И откладывая вопрос в долгий ящик, отписал идею управляющему. Ответ пришел мгновенно, и кто бы сомневался, что он оказался положительным. Но нужно максимально расширить численность гвардейцев. После нашей инициации, как свободных призыв новых воинов на усиление замка станет невозможен, через пару минут написал Волтер. Нам идеально подошёл бы вот этот город. Отвлёк меня от переписки голос Саргона. Потребовалось с полминуты, чтобы переключиться с одной темы на другую. Вот ни разу я не многозадачный. Зато навык интуит теперь явно работает на ура, что радует. «Хорошо», – кивнул я. «Замок на побережье надо брать завтра в одиннадцать утра». «Почему именно такие сроки?» – поинтересовался глава темногвардейцев. Мигание привата отвлекало, и я, изменившись перед собеседником, взглянул, что пишет управляющий. Так призываем оставшихся. Сколько бойцов можно призвать и какова цена вопроса? Уточнил я, прекрасно понимая, что нужно брать максимум. Вопрос хватит ли у нас на это средств? Цена в среднем по одному серебренному за призываемого. Рекомендую не делать акцент на одних лишь воинах. Общий лимит замка ровно 700 тысяч человек, включая обслуживающий персонал. Около 27 тысяч на данный момент уже призваны. Разрешите отправить запрос вашему экономисту на выделение на эти цели 7 тысяч золотых. Сумма немалая, но 700 тысяч человек это тоже глобально. Тем более непризовимы их сейчас, и они навечно канут в небытие без права увидеть этот мир. И пусть это НПС, все равно жестоко. «Ты справишься с управлением такой толпой?» – засомневался я. «Справлюсь», – ни мгновения не колеблясь, ответил управляющий. «Отправляй запрос, скажи, я согласен». Ответил я Уолтеру и вновь переключился на разговор с ожидающим пояснений с Аргоном. Пришлось вкратце поведать о вчерашнем убийстве истинного Урагона, который воскреснет через шесть дней и может значительно усложнить процедуру захвата замка. Ну и о наличии уже двух человек с возможностью трансформации в кого угодно, но главное в того самого Урагона, что облегчит нашу задачу. Так что придется ждать, когда откатится скилл. Это будет сегодня в четыре часа после полудня. Длительность пребывания в трансформации сутки. Наступление стоит начинать часов за пять до завершения превращения, чтобы я смог помочь в бою и успел вернуть свой истинный облик для каста владения замком. Это как раз завтра в одиннадцать утра. Завершил я, искренне радуясь тому, что на этот раз мы не будем бесполезным балластом. Договорились, кивнул Саргон. Сразу предупреждаю, участие в первый раз принимаем лишь вы и моя группа с нашей стороны. Некоторые из моих сокланов прокачаны, но пока не решены вопросы с приоритетами по изучению навыков и обеспечению обмундированием, они не будут принимать участие. Это понятно, согласился как-то странно рассматривающий меня Саргон. «Знаешь, лидер, ты меня сумел удивить. Рад, что мы с тобой в одной лодке». «Взаимно», — усмехнулся я. «На этом мы и распрощались до завтра. У Саргона срочно прибавилось дел, а мне осталось не так уж и долго куковать до начала трансформации». «Замигал приват». «Стоит ли сомневаться, что Солич обязательно перепроверит полученную от Уолтера информацию, уточнив, в курсе ли я о требованиях управляющего?» «Вы где?» – спросил я у товарища. «В зале совета в замке. К четырем летим на прокачку к побережью», – ответил Солич. «Присоединишься?» «Это он насчет прокачки или потрещать за жизнь?» «Уточнять не стал, коротко чиркнув. Иду» пара минут, и я на месте. Вся компания в сборе. Ну, рассказывай, Кланлид, что нового нас ждёт? Не без иронии поинтересовался Шон. Вот же язва. Завтра к 11:00 утра наша группа должна быть возле Бринаольского замка, произнёс я. Захотелось апартаменты с видом на океан, не унимался совсем зазвездившийся после изучения скиллов вчеравник стальные лишки в нули, давая понять, что услышали. Затем я поведала плюсах вступления в альянс для НПС, наших с Волтером планах. А положительных сторонах для нас товарищи сделали выводы самостоятельно. Даже Шону не нашлось, чем съязвить. Вот и мне работа привалит наконец-то, усмехнулся вечно молчаливый Берт. Так можно к себе переманить весь контингент следующего замка, за ним еще и еще. «Э, «Так мы не только все клан Холлы, но и все замки под себя подгребем», — довольно заулыбался Солич. «Скрут шмак дак, блин, энгоровского разлива. Разве что в глазах вместо баксов золотые мелькать будут». «А что у вас?» — поинтересовался я. Ребята отчитались о проделанной работе. Успели, кстати, немало. Вкратце, с собственными скиллами они разобрались. С теми, что у сокланов в подчиненных им подразделениях тоже. Обмундирование тыловики потихоньку выдают тем, кто успел прокачаться. В обязанности подросших сокланов теперь входит фарм кое-каких зон для добычи полезных ингредиентов. И заодно посильная прокачка малышей. Ещё был составлен список народа на сегодняшний аттракцион по катушке на драконах. Наша группа будет на мне постоянно, плюс две смены по 30 человек. И также два захода по 40 игроков на стиви. Единственную поправку я внёс, добавив ко мне милту в постоянные наездники. Как им там интересно. Время смены качающихся от корректировать надо. Задумчиво произнёс разговорившийся сегодня Берд: "И завершить прокачку за час до начала штурма, чтобы вы отрегенились. С 4 дня до часа ночи, а потом до 10 утра, с учётом по полчаса на посадку ездаков", предложил я. "Не, Арчи, так не выйдет. Мне ещё с этой махиной разобраться надо", напомнил Стив. "Накинь часок на старте". В итоге придумали схему Алика, исполняющая роль секретаря и менеджера по связям с общественностью, оповестила участников об изменениях. И ещё, я хочу попробовать призвать на время прокачки петов, в завершение добавил я. Мы и так уже не маленькие, а им опыт хорошо должен пойти. С этим согласились все. Чем занята малышка? написал я Милти. Мне присвоили класс арбалетчик, тренируюсь в стрельбе на полигоне, в Миката звалась девушка. С работы уволилась, написала Волтеру. Коротко ответила она: "Есть хочешь, а то скоро полетим тебя качать". "Хочу", призналась девушка. "Тогда жду тебя в таверне у ветерана", написал я, временно распрощавшись с друзьями и отправился к месту встречи. С Милтой столкнулись еще на подходе к заведению. В новой одежде, заменившей скрывающее все самое аппетитное платье, девушка смотрелась воистину восхитительно. Кожаный доспех с металлическими защитными плашками делал Милту неимоверно привлекательной, чего только стоит обтянутая блестящей кожей попка. Латекс отдыхает. У меня вновь проснулся голод, хоть нють не связанный с гастрономическими потребностями организма. Но ух, на эти потехи сейчас времени нет. Приобняв свою зеленоглазку, я вошёл в оверно и тут же столкнулся с прожигающим насквозь взглядом Крио. Вот и что ей нужно? Неужели в замке мало трапезных? Нет же, принесла нелёгкой именно сюда. Девица целюстремлённо направилась в мою сторону и сразу стало ясно: спокойно отдохнуть в относительном уединении с Милтой она мне не даст. Так и вышло. Твои сокланы слишком быстро растут. Не желаешь поделиться секретом? Не успев приблизиться, требовательно произнесла она. И где ты получил ту трансформацию? Так и подмывала ответить в рифму. Не продумали мы с ребятами этот вопрос. И слава богам, она не в курсе, что трансформации изучены уже не только мной, но и Стивом. Одно точно. И если выбьем еще одну, ни за какие деньги не продам. Лучше уж кто-то из моих ребят ее изучит. Купили в одном из городов свиток. Не вдаваясь в подробности, но и не слишком искажая истину о получении лично моего скилла, ответил я. Там таких больше нет, но можешь поискать, вдруг повезёт. О поделиться информацией слабо было, огрызнулась девица. Слушай, чем ты недовольна? Совершенно неожиданно, выступая вперёд, встряла в разговор обычно робкая при незнакомых Милта. Тебе посильно помогли, предоставили крыло в замке, позволили прокачивать членов кланов в катакомбах и данжеонах. Какие претензии? Я в шоке взирал на свою малышку. Головка гордо вздёрнута, крылья аккуратненько в носике поджались, сделав выражение лица каким-то хищным. Да уж, под ангельской внешностью оказывается скрывается самая настоящая львица. Приятное открытие. А вот то, что, судя по взгляду Крио, назревали серьёзные бабские разборки, совершенно не радовало.